Моя племянница приедет завтра, в 4 часа дня. Я хочу, чтобы ты встретила ее на станции. Тимоти заложит открытую коляску, и ты поедешь вместе с ним. В телеграмме сказано «светлые волосы», «платье с хлопка в красную клетку» и «соломенная шляпа». К этому я ничего не могу добавить. Но, думаю, ты и так узнаешь ее. Хорошо, мэм, но вы...» Несмотря на невнятное бормотание Нэнси, мисс Поли прекрасно поняла, что та хотела сказать «нет». — резко возразила она. — Я не поеду. В этом нет никакой необходимости. Надеюсь, ты все поняла? И, повернувшись, мисс Полли вышла из кухни с сознанием выполненного долга. По ее мнению, подготовка к приезду племянницы завершилась наилучшим образом. Не успела она покинуть кухню, как Нэнси, которая в это время гладила, с силой вдавила утюг в полотенце. Светлые волосы, платье с хлопка в красную клетку и соломенная шляпа —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 Тимоти догнал Нэнси уже на платформе. «Знаешь, — сказал им Нэнси, — лучше всего, если Полиана окажется тихой, разумной и не станет ронять на пол ножи или хлопать дверьми. Прямо не знаю, что будет со всеми нами, если она окажется другой, — со смехом ответил Тимоти. Да только вообрази себе, Нэнси, мисс Поли и строптивый ребенок под одной крышей. «Ой!» — вдруг крикнул он. «Уже поезд подходит! Слышишь свисток?» «Знаешь, Тимати. По-моему, это ужасно с ее стороны, что она послала меня сюда. Выпалила Нэнси и помчалась на другой конец платформы. Ей казалось, что оттуда она сможет лучше разглядеть пассажиров, которые сойдут с поезда на их маленькой станции. Вскоре Нэнси увидела ее. Две светлые косички, лицо сеяные веснушками, глаза напряженно что-то высматривающее. И вдобавок ко всему платье в красную клетку и соломенная шляпа. Ну, конечно же, это пляна. Нэнси еще какое-то время оставалась на месте. Ей надо было унять дрожь в коленках. Справившись немного с волнением, она подошла к девочке. «Вы, мисс Полиана?» – спросила она. В следующий миг на ее шее сомкнулись две руки в клетчатых рукавах, и Нэнси едва не задохнулась в объятиях. «Ой, я так рада!» «Так рада увидеть вас!» – крикнула Полиана прямо в ухо Нэнси. «Ну, конечно же, я Полиана. Я так рада, что вы приехали встретить меня. Я так мечтала об этом!» «Ты мечтала?» – переспросила Нэнси, которая совершенно ошеломила это заявление. Она решительно не могла взять в толк, каким образом Полиана не только узнала о ее существовании, но даже мечтала, чтобы она ее встретила. «Ты мечтала?» – во второй раз переспросила Нэнси, пытаясь вернуть на место сбившую шляпу. «Ну да?» «Я все время, пока ехала, пыталась представить себе, какая вы!» — воскликнула девочка. «А теперь я увидела вас, и я знаю, как вы выглядите. Я рада, что вы такая!» Нэнси не знала, куда девать себя от смущения. Но тут к ним подошел Тимоти, и ей стало чуть легче. «А это наш Тимоти!» — едва слышно пролепетала она. «У тебя есть чемодан, Полиана?» «Ну да, есть!» — важно ответила девочка. «Мне его купила женская помощь. Совсем новенький чемодан!»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 «Они родственники жены пастора Кара. Мы вместе ехали с Дальнего Запада. Знаете, они просто очаровательные люди. О, вот и квитанция!» — воскликнула она, извлекая из сумки бумажку. Тут Нэнси инстинктивно перевела дух. Она просто почувствовала, что кто-то должен это сделать после такой длинной речи. Затем она украдкой посмотрела на Тимати. Но тут отвернулся, и им так и не удалось встретиться взглядами. Потом они получили чемодан Полианы и пошли туда, где оставили коляску». Чемодан положили сзади, а Полиана втиснулась на сиденье между Нэнси и Тимоти. Пока все устраивались, Полиана беспрестанно болтала или задавала вопросы. Поначалу Нэнси успевала отвечать, но вскоре отчаялась и умолкла в изнеможении. «Как красиво!» — тараторила Полиана. «А это далеко? Я так люблю ездить в коляске, но если это недалеко, я не буду очень жалеть, потому что я так рада буду увидеть, куда мы приедем». «Ой, какая красивая улица! А я так и знала, что тут очень красиво! Мне папа говорил!» На этой фразе горло у нее перехватил спазм, и она остановилась. Нэнси посмотрела на нее и заметила в ее глазах слезы. Но секунду спустя Полиан уже совершенно овладела собой и затараторила с новой силой. «Папа говорил мне о вашем городе, а миссис Грей сказала, что я должна объяснить вам, почему я в красном клетчатом платье». Она сказала, что «вам, наверное, это покажется странным, но среди последних пожертвований в миссии не оказалось ни одного черного платья. Там был только верх от черного бархатного платья. Но жена пастора Кара сказала, что он мне совершенно не годится, и еще он протерся на локтях и на сгибах. Когда они это увидели, часть женской помощи хотела купить мне черное платье и шляпу, а другая часть решила тратить эти деньги на красный ковер для церкви. А миссис Уайт сказала, что «может, так будет и лучше». Мне, говорит, не нравятся дети в черном платье. То есть ей не дети не нравятся, а когда их одевают в черную одежду». пляна перевела дух. Воспользовавшись паузой, Нэнси успела вставить. «По-моему, цвет платья не имеет значения». «Я рада, что вы на это смотрите точь-в-точь, точь, как я», — сказала Поляна, и горло ее снова перехватил спазм. «Конечно», — грустно добавила она, — «в черной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться». «Радоваться?» — воскликнул Нэнси. Слова Полиана настолько поразили ее, что она даже не дала ей договорить. «Ну да, радоваться!» — невозмутимо продолжала Полиана. «Я ведь рада, что мой папа сейчас в раю. Он ведь теперь с мамой и остальными детьми. Он сам мне говорил, что я должна радоваться. Но мне все равно очень трудно радоваться, даже несмотря на красное платье. Ведь мне он так нужен. У мамы и других детей там есть Бог и ангелы. А у меня никого не осталось, кроме женской помощи». Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Ведь теперь у меня есть вы, тетя Поли. Я так рада, что у меня есть вы. Тут сочувствие, с которым Нэнси внимала маленькому несчастному существу, сменилось ужасом. Милая Полиана, ты ошибаешься. Я не твоя тетя Поли. Я всего лишь Нэнси. «Вы не тетя Поли?» — растерянно прошептала девочка. «Нет, я Нэнси». «Никогда не думал, что меня можно спутать с твоей тетей. Между нами ничего общего-то нет». Тимоти тихонько прыснул в кулак. Но Нэнси эта история очень расстроила, и ей было не до шуток. «Но тогда кто же вы?» — спросила Полиана. «Вы совсем не похожи ни на кого из женской помощи». Тимоти больше не мог сдерживаться и громко расхохотался. «Я Нэнси, служанками с Поли. Я делаю всю работу по дому, кроме стирки и глажки крупных вещей». Это по части миссис Дерджин. «А вообще-то тётя Поле есть?» – с тревогой спросила девочка. «О, тут тебе не следует сомневаться», – заверил её Тимати. «Ещё как есть!» Полиана тут же успокоилась. «Ну, тогда всё в порядке», – весело сказала она. С минуты они ехали в тишине. Затем Поляна заговорила вновь. «А вообще-то я рада, что она не приехала меня встречать, потому что так бы я её уже узнала. А сейчас я её ещё не знаю». И потом теперь у меня есть вы. Нэнси покраснела. Тимати тут же повернулся к ней. Ну и тонкий же комплимент отпустила тебе, юная леди, воскликнул он и улыбнулся. Я бы на твоем месте сказал ей спасибо. Что ж ты молчишь, Нэнси? Просто я думала о мис Поле, ответила в конец смущенная Нэнси. Я тоже о ней думаю, весело подхватила Полиана. Мне так интересно. Знаете, ведь она моя единственная тетя а я так долго вообще не знала, что она у меня есть. А потом папа рассказал мне о ней. Он сказал, что она живет в красивом доме на вершине холма. — Правильно, — ответила Нэнси. — Погляди. Видишь, вон там большой белый дом с зелеными ставнями. Ой, какой хорошенький. И вокруг него столько деревьев и травы. Я никогда еще не видела столько зелени сразу. — Нэнси, а моя тётя поле богатая? — спросила Полиана. — Да, мисс. — Ой, я так рада. Наверное, это так здорово, когда много денег. У нас ни разу не было много денег. Да и ни у кого из знакомых тоже. Вот только у Айтов Они довольно богатые. У них в каждой комнате по ковру. А по воскресеньям они едят мороженое. А у тети Поли бывает по воскресеньям мороженое? Нэнси отрицательно покачала головой. Она попробовала вообразить, как тетя Поли ест по воскресенье мороженое. Ее начал разбирать смех. Губы ее задрожали, и они с Тимати обменялись лукавыми взглядами. «Нет, мисс». Твоя тётя, наверное, не любит мороженого. Но я, во всяком случае, ни разу не видела ничего подобного у нее на столе». У Пуляны лицо вытянулось от удивления. «Ой, она не любит. Жалко. Не представляю, как можно не любить мороженого. Но зато я могу радоваться, что теперь у меня не будет болеть живот. Я у мисс Уайт съедала столько мороженого, что у меня часто потом болел живот. «А ковры у тети Поли есть?» «Ковры есть», — подтвердила Нэнси. «В каждой комнате?» «Ну, почти в каждой», — ответила Нэнси и внезапно нахмурилась. Она вспомнила о маленькой комнате на чердаке, где уж точно не было ковра. «Ой, я так рада!» — воскликнула Полиана. «Я так люблю ковры!» «У нас их не было, но только два совсем маленьких. Они попали к нам из благотворительных пожертвований. На дном было полно чернильных пятен, а у мисс Уайт на стенах еще висели картины. Такие красивые картины...» На них были маленькие девочки на коленях, и котенок и ягнята, и лев. Ну, конечно, они были не все вместе, а по отдельности. Это в Библии говорится, что лев и ягнята когда-нибудь будут вместе. Но на картинах «Мисс все пока по отдельности. «По-моему, красивые картины просто невозможно не любить, правда?» «Я, я не знаю», — ответила Нэнси, и голос ее дрогнул. «А я очень люблю картины», — продолжала девочка. У нас дома картин не было, потому что среди пожертвований они попадаются очень редко. Только однажды нам достались две. Но одна оказалась такой хорошей, что папа продал ее и купил мне ботинки. А другая была такая дряхлая, что рама сразу развалилась на части. Не успели даже на стену повесить. Я так плакала. А теперь я даже рада, что у нас не было красивых вещей. Потому что теперь мне будут больше нравиться те, которые есть у тети Поли. Ведь я к ним не успела привыкнуть». Это, знаете, все равно, что новые разноцветные ленточки, которые находишь в пожертвованиях после того, как жертвовали одни выцветшие. «Ой, это просто потрясающе красивый дом!» Резко переменила на тему, ибо именно в этот момент Тимоти свернул к дому на холме. Когда они наконец остановились, и Тимоти принялся отвязывать чемодан, Нэнси подошла к нему и тихо шепнула. «Ты теперь даже и заикаться не смей, что уволишься отсюда, Тимоти Дерджин". «Я, во всяком случае, не уволюсь отсюда, даже если мне кто-нибудь пообещает платить в два раза больше. Увольняться? Да ни за что на свете!» Пылко шепнул молодой человек и весело засмеялся. «Теперь меня отсюда и силой не вытянешь. С этой девочкой тут станет веселее, чем в кино!» «Тебе бы только веселиться!» – возмутилась Нэнси. «А я вот думаю, бедняжке нелегко придется, как только она заживет вместе с тетушкой!» «Боюсь ей не обойтись без надежного защитника. А раз так, уж я защищу ее!» Твердо сказала она. Потом она подошла к пылиане и, взяв ее за руку, решительно зашагала вверх по широкой лестнице.